Аудиокнига представлена библейским порталом Exeget. От Иоанна святое благовествование. Глава 1. В начале было слово, и слово было к Богу, и Бог было слово. Все тебе исконик Богу. Вся тем быша и без него ничто же бысть еже бысть. В том живот бе и живот без свет человеком. И свет во тьме светится, и тьма его не объят. Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн. Сей прииди во свидетельство, да свидетельствоит о свете, да все веру имют ему. Небе той свет Но да свидетельствует о свете бе свет истинный, иже просвещает всякаго человека грядущего в мир. В мире бе и мир тем быть и мир его не позна. Во своя прийди и свои его не прияша. И лице же прияша его даде им область чадам Божиим быти верующим во имя его, иже не от крови. Не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родишься. И Слово, плоть быть, и вселися вны, и видехам славу Его, славу яка единороднаго от Отца, и сполнь благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нем и возва глагола: сей бе Его же рех, и же по мне грядый, предо мною быть. яко первее мне бе, и от исполнения его мы все прияхом и благодать возблагодать, яко закон Моисеем дан быть благодать же и истина и Иисус Христом быть. Бога никто же види нигде же, единородный сын сыи в лоне отче той исповеда. И се есть свидетельство Иоаннова: Когда послаши же жедови от Иерусалима и иереев и левитов, да вопросят его: Ты кто еси? И исповеда: И не отвержися, и исповеда я конець аз Христос. И вопросиша его: Что убо? Илиали еси ты? И глагола: Несь пророк ли еси? И отвеща: Не Реша же ему, кто есть, да ответ дам и пославшимны, что глаголиши о тебе самем, рече аз глаз вопиющега в пустыне, исправите путь Господень, якоже рече Исаия пророк. И посланние беху от фарисей, и вопросиша его и реша ему, что убо крещаешьи, а чи ты неси Христос? Не Илия, не пророк. Отвещаю им Иоанн глаголя, а скрещаю водою. Посреди же вас стоит, его же вы не везти. Той есть гряды по мне, иже предо мною бысть. Ему же несм аз достоин, да отрежу ремень сапогу его. Си я вефаваре быша, обон пол Иордана, идеже бе Иоанн крестя. Во утре же види Иоанн и Иисуса грядущих к себе и глагола: все агнец Божий в земле грехи мира. Сей есть анем же Асрех, по мне грядет муж, иже предо мною бысть, яко первее мне бе. И Ас не веди х его, но да явится Израилеви, сего ради приедох Ас водою крестя. И свидетельствовал Иоанн Галаголя, яко видях духа сходящего, яко голубе с небесе, и прибысть на нем. И аз не видях его, но по славы имя крестите водою, то и мне рече, над него же узришь духа сходящего и прибывавища на нем, той есть крестяи духом святым. И аз видях И свидетельствовал я, как сей есть сын Божий. Воутри же, паки стояша Иоан и от ученик его два, и узрев и Иисуса грядуща глагола, се агнец Божий. И слыша стоя его, оба ученика глаголящего и по Иисусе идосто. Обращся же Иисус, и видев я по себе идуща глагола има. Часо ищета. Он ожересто ему, рави, еже глаголится сказаемый учителю, где же веши? И глаголо има, приедито и видето, приедосто и видесто, где же вяши? И у него прибысто день той, беже час десятый. Беже Андрей, брат Симона Петра, един от обою слышавшийю от Иоанна. и по нём шедшую обрети се ей прежде брата своего Симона и глагола ему обретохом мессию еже есть сказаема Христос и приведи его ко Иисусову воззрев же нань и Иисус рече ты еси Симон сын Ионин ты наречеся Кифа еже сказается Петр во утре иже восходе изйти в Галилею и обрети Филипа и глаголо ему греди по мне бежа Филип от Вифсаиды от града Андреева и Петрова обрети Филип на Фанаила и глаголо ему егоже писа Моисей в законе и проротцы обретохом и Иисуса сына Иосифова иже от Назарета и глаголо ему на Фанаил от Назарета может лить что добро быть и глагола ему Филипп: Приди и виждь. Видя же Иисус Нафанаила грядущего к себе, и глагола о нём: Се воистину израильтянин, в нём же лиственьесть. Глагола ему Нафанаил: Как о меня знаешь? Отвеща Иисус и рече ему: Прежде даже не возгласи тебе, Филипп, сущща под смоковницейю, видех тё. отвеща нафанаил и глагола ему: "Рави, ты иси сын Божий, ты иси царь израилев". Отвеща иисус и рече ему: "Занерехти, яко видех тя под смоковницу и веруиши, больше сих узреши". И глагола ему: "Аминь, аминь", глаголю вам. Отсели узречи небо отверсто, И ангелы Божие, восходящие и несходящие над Сына человеческого. Глава вторая. И в третий день брак бысть в Кане Галилейской, и бе мати и Иисусова ту. Зван же бысть и Иисус и ученицы его на брак. И недоставшую вину глагола мати и Иисусова к нему Вина не имут. Глаголо ей Иисус, что есть мне и тебе жена, не уприйди час мой. Глаголо мати его слугам, еже аще глаголят вам сотворите. Бех уже ту водоноси камени шесть, лежащие по очищению иудейскую, вместящий по две ма или трием мерам. Глаголо ем Иисус. Наполните водоносы воды, и, наполниша их до верха, и глагола им: "Почерпите ныне и принесите архитриклинови", и принесоша: "Яко же в кусии архитриклин вина, бывшего от воды, и не ведаши откуду есть. Слуги же ведеху, почерпшие воду, пригласи же жениха архитриклин. И глагола ему: Всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упьются, тогда хужьшее. Ты же соблюл, если доброе вино досели. Все сотвори начаток знамений им иисус в кнеге Галилейский и вис славу свою и вера ваша в него ученицы его. По сем снедев в Капернаум сам и мать его и братья его и ученицы его. И то немногие дни прибыша. И близбе Пасха иудейская, и взыди во Иерусалим Иисус, и обретя в церкви продающие овцы и волы и голуби, и пенежники сидящие, и сотворив бич от вервей, вся изгна из церкви овцы и волы, и торжником рассыпа по пенизе и цки опроверже И продающем голуби рече, возьмитесь я отсюду и не творите дому отца моего дому купленного. Поминуши же ученицы его, яко писано есть, жалость дому твои его снесть мя. Отвещаша же иудеи и рече ему, кое знамение являешье нам, яко сия творише. Отвещай Иисус и рече им. разорите церковсию и треми деньми воздвигную. реша же иудеи, четыре десять и шестию лет создана бысть церковсия и ты ли треми деньми воздвигнешьию. он же глаголоши от церкви тела свяго, егда убо воста от мертвых поминуши ученицы его, я костя глаголоши. И веровавши писанию и славесие я же рече Иисус. Когда же бевы в Иерусалимех в праздник Пасхи мнози вероваша во имя его, видевши знамения его, я же творяша. Сам же Иисус не вдаяша себе в веру их, зане сам ведеше вся, и яко они требоваше, да кто свидетельствоет о человецах, сам бо ведеше, чтобе Человеце. Глава третья. Бежа человек от фарисей, Никодим имя ему, князь жидопский, сей прииди ко Иисусу ночию и речей ему. Рави, вем яко от Бога пришел Еси учитель. Никто жебо может знамени сих творить и я же ты творишь и А ещё не будет Бог с ним. Отвеща Иисус и рече ему: Аминь, аминь, глаголю тебе. Аще кто не родится свыше, не может видеть и Царствия Божия. Глагола к нему не годим. Как он может человек родиться старцы? Еда может второе в нитиво утробу матери своей и родиться? Отвеща Иисус: Аминь. Аминь глаголю тебе. А все, кто не родится водою и духом, не может внити в нити во Царствие Божие. Рожденные от плоти плоть есть, и рожденные от духа дух есть. Не дивись и яко рехти: подобает вам родитись свыше. Дух иже же хощет дышит, и глас его слышеши, но не веси откудо приходит и камо идет. Так а есть всяк человек рожденный от духа. Отвещаник Аким Дима рече ему: "Как о могут сие быть?" Отвеща Иисус и рече ему: "Ты се учитель израилевов и сих ли не веси? Аминь, аминь глаголи у тебе, яко еже живем и глаголим, и еже видехом свидетельствуем, и свидетельство нашего не приемлете." Аще земная рекох вам и не веруете, как о реку вам небесную уверуете. И никто же взыдя на небо, токмо сшедший с небесе сын человеческий, сый на небеси, и яко же Моисей вознесе змию в пустыне, так уподобляет вознестися Сыну человеческому, да всяк, веруя его, не погибнет, но иметь живот вечный. Так обовозлюби Бог мир, яко и сына своего единородного дал есть до да всяк веру ей во не погибнет, но имыт живот вечный. Не посла Бог сына своего в мир, да судит миру, но да спасется им мир. Веру ей во не будет осужден, а не веру ей уже осужден есть, яко неверова во имя единородного сына Божия. сей же есть суд, яко свет прийде в мир, и возлюбиша человек цепачет тьму неже свет, беша бо их дела зла. всяк бо дела ей злая ненавидит света и не приходит к свету, да не обличаться дела его, яко лукаво суть. творяй же истину, грядет к свету, да явятся дела его, яко обози суть заделано. По сих же прииди Иисус и ученицы его в иудовскую землю и ту жевяши с ними и крещаши. Беже Иоанн крестяво Еноне близ Галилеи, яко воды многи бяхуту, и прихождаху и крещахуся. Не у бубе в сожден в темницу Иоанн. Бысть же стезание от учеников Иоановых со иудее о очищении. И прийдося ко Иоану и Рикошу ему, Рави, еже без с тобою обон пол и Ардана, ему же ты свидетельствовал, если все сей крещает и все грядут к нему. Отвеча Иоан и Риче: не может человек принимать и нечесо же, аще не будет дано ему с небесе. Вы сами мне свидетельствуете, я Карех несм Аз Христос. Но якапослан есть пред Ним, имея и невесту жених есть, а друг женихов стоя и послушай его, радость ее радуется за глаз женихов, сия убо радость моя исполнися. Он ему подобает расти мне же молитесья, греда извышей над всеми есть, сый от земли от земли есть и от земли глаголит, греда из небесе. Над всеми есть, и еже видя и слыша сие свидетельствует, и свидетельство его никто же приемлит. Приемой его свидетельства верова, якоб Бог истинен есть. Его же бопослал Бог, глаголы Божьи аглаголит. Не в меру бобог Бог дает духа. Отец бо любит сына, и вся даде воруця его. Веруй в сына. Имать живот вечный, а иже не верует в сына, не узрит живота, но гнев Божий прибывает на нем. Глава четвертая. Егда убо разуме Иисус, яко услышаши фарисеи, яко и Иисус множаешие ученики творит и крещает, не же Иоан? Иисус же сам не крещаше наученицы его, остави Иудею и иди паки в Галилею. Подобаша же ему пройти сквозе Самарию. Приди уба в город Самарийский, Глаголем Иисихарь, бли с веси, юже даде Иаков Иосифу сыну своему бежету источник Иаковль. Иисус же утруштся от пути. Сидяшь же так он на источнице, беже як от час шестый. Приди жена от Самарии почерпать ей воду. Глаголо ей Иисус, дашьт ми питье. Ученицы бо его отшлибяху ваграт, добрашно купит. Глаголо ему же на Самаринине, как вот и жидовинцый от мне питье просиши, жены Самаринине сущей. Не прикасают быся жидове с самарянам. Отвещай Иисус и речей ей. Аще бы ведала еси дар Божий и кто есть глагола идти, дашт мне питьи, ты бы просила у него и дал бы ти воду уживу. Глагола ему жена, господи, не почерпала имыше и сто денец есть глубок, откуда убо имыше воду живу? Еда ты более еси отца нашего Иоакова, ежеда де нам студениет сей, и той изнего пить и сынове его, и скоти его. Отвеща Иисус и рече ей: Всяк пий ей от воды сея, вжаждется паки. А еже пиет от воды юже аз дам ему, не вжаждется вовеки, но вода юже аз дам ему Будет в нём источник воды текущей в живот вечный. Глагола к нему жена: Господи, дашь ты мне сию воду, да не жажду, не прихожу сема почерпатью. Глагола ей Иисус: Иди, пригласи мужа твоего и прииди сема. Отвеща жена и рече ему: не имам мужа. Глагола ей Иисус: Добрее рекла еси, якому же не имам. Пять бы мужей имела еси, и ныне его же имаше несть тим уж. Се во истину рекла еси. Глагола ему жена: Господи, вижу, як а пророк еси ты. Отецы наши в горе сие поклонишься, и вы глаголите, як во иерусалимих есть место, и дежа кланяйтесья подобает. глагола ей Иисус Жена, веру ми ими, яко грядет час, егда не в Гаресией, ни в, в Иерусалимех, поклонитеся отцу. Вы кланяетесь его же невести, мы кланяемся его же вемы, яко спасение от Иудеи есть. Но грядет час и ныне есть, егда истиннее поклонницы поклонится отцу духом и истиною ибо отец таковых ищет поклоняющихся ему дух есть бог и иже кланяется ему духом и истиною достоин да кланятися глагола ему жена вем яко мессия приидет глаголем и христос егда той приидет возвестит нам вся глагола ей иисус аз еси глаголи с тобою и тогда приидоша ученицы его и чудяхуся яко с женою глаголоше а баче никто же рече чесо ищеши или что глаголиши с нею остави же водонос свой жена и иди во град и глаголо человеком приидите и видите человека и заречами вся елика сотворих И да той есть Христос, и за дошо же из града и гре даху к нему. Междусим моляху его ученицы его глаголющи рави яшть, он же рече им, а с браш на имам ясте его же вы не весте, глаголуху убо ученицы к себе, еда кто принесе ему ясте, глаголо има Иисус. Мое брашно есть досотворю да волю пославшего мя и совершу дело его. Не выле глаголите яко еще 4 месяца суть и жатва приидет. Все глаголю вам: возведите очи ваши и видите нивы яко плавы суть к жатве уже, и жняем зду приемлет и собирает плод в живот вечный, да и сеей в купе радуется и жняй А всем бо слово есть истинное, яко ин есть сеей и ин есть женей. А спаслах вы жати, и где же вы не трудистеся, и не трудишеся и вы в труд их внедости. Под града же того мноzie вера ваша вонь от самарян за слово жены свидетельствующая яко речами вся елика сотворих. егда убо приедоше к нему самаряне молях у его, дабы прибыл у них и прибысть ту два дня, и много паче вероваша за слово его, же не же глаголаху, яко не к тому за твою беседу веруем, сами бо слышахом и вем и яко сей есть во истину спас миру Христос, по двою же дню изыди оттуду и иди в Галилею. Самбо Иисус свидетельствава яко пророк во своем отечестве чести не иметь. И когда же приидя в Галилею, прияша его галилеани, вся видевшие еже сотвори во Иерусалимех в праздник, идти ибо приидоша в праздник. Прииде же паки Иисус в Кану галилейскую, и деже претвори воду в вино. и беникий царев муж его же сын баляшев копернауме сей слышав яко Иисус прииди от Иудеев в Галилею иди к нему и моляше его да снидет и исцелит сына его имееше бо умерети рече убо Иисус к нему аще знамений и чудес не видите не и моти веровати глагола к нему царев муж господи Сниди прежде даже не умрет отроча мое, глаголо ему иисус. Иди, сын твой жив есть. И верова человек слависи еже речей ему иисус и идяше, обижа входящую ему ся раби его сретоша его и возвестиша ему глаголище, яка сын твой жив есть. Вопрашаши уба от них о часе. который легче ему быть и реша ему, яко вчера в час седьмый, остави его огонь. Разуме же отец, яко той бе час, вон же рече ему и Иисус, яко сын твой жив есть, и верова сам и весь дом его. Сие паки второе знамение сотвори и Иисус пришет от Иудеи в Галилею. Глава 5. Постих жебе праздник иудейский, и в Зиде и Иисус в Иерусалим. Есть живой в Иерусалимех овчья купель, я же глаголица еврейский Вифезда, пять притвор и мущи. В тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды. Ангел Богосподень на всякое лето схождаши в купель и возмущаши воду. И иже первее влазиши по возмущении воды, здрав бы ваши, ецем же недугом одержим бы ваши. Бежит у некий человек тридцать и восемь лет и мы его недуги своем. Сего видив Иисус лежаще И разумев, яко много лета уже и мяше в недузе глаголы ему, хочешь или цель бытье? Отвеща ему недужный, ей господи, человека не имам, да егда возмутится вода, ввержет мя в купель, егда же прихожду ас и ин прежде мне слазит. Глаголы ему и Иисус, встань, возьми одор твой и ходи. И обездрав бысть человек, и взем одр свой и хождаше. Беже суббота в той день. Глаголах уже иудеи исцелевшему: Субота есть, и недостоит тебе взять и одр твоего. Он же, отвеща им: Еже мясо творит цела, то и мне рече: возьми одр твой и ходи. Вопросиши же его Кто есть человек реки иди возми одор твой и ходи, исцелевый же не видишь кто есть и Иисус бо уклонися народу сущу на месте. Потом же обрети Его Иисус в церкви и рече ему, все здрав еси, к тому не согрешай, да не горшитьить что будет. Иди же человек и поведа Иудея ум яко и Иисус есть и же мясо твори цело. И сего ради гоняху и Иисуса иудеи и искаху его убите, занеси я творяше в субботу. Иисус же отвеща ваше им: отец мой до сели делает, и ас делаю. И сего ради паче искаху его иудеи убите, яко не ток мы разоряше субботу, но я отца своего глаголыше Бога равенся творя Богу. Отвеща же Иисус и рече им: Аминь, аминь, глаголю вам. Не может сын творити о себе ничего, же, а ще не еже видит Отца творяща. Я же бы он творит сия и сын также же творит. Отец бо любит сына, и вся показует ему. Я же сам творит, и больше сих покажет ему дела, да вы чудетеся. Яко же Бог отец воскрешает мёртвые и живёт, так и сын их же хочет, живёт. Отец бо не судит никому же, но суд весь даде сынови, да все чтут сына, яко же чтут отца, а иже не чтит сына, не чтит отца, пославшего его. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко слушая и слове семое его, и веруя пославшему мя иметь живот вечный. И насут не приидёт, но приидёт от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко грядет час и ныне есть, егда мертвые услышат глас сына Божьего и услышавше оживут. Яко же бо отец и мэт живот в себе, так вот даде и сынови живот иметь в себе, и область даде ему и суд творити, яко сын человеч есть. Не удивитесь сему, яко грядет час, вон же всесущие в гробах услышат глас сына Божия, и изыдут сотворшие благая в воскрешение живота, а сотворшие злая в воскрешение суда. Не могу аз о себе творичи нечесо же. Я коже слышу, сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моей я. Но воле пославшего меня отца. Аще освидетельство о мне, свидетельство мое несть истина. Ин есть свидетельство о мне, и вем яко истина есть свидетельство, еже свидетельство о мне. Вы посласте ко Иоанну и свидетельство во о истине. Аз же не от человека свидетельство приемлю. Но сия глаголю да вы спасение будете. Он без светильник горя и светя. Вы же восхотести возрадуйтесь в час светения его. Аз же иметь свидетельство более Иоаннова. Дела, кое я же дадём мне отец, до да совершу я. Та дела я же аз творю, свидетельствует о мне, яко отец мя посла. И по славою имя Отец сам свидетельство во о мне не глаза его нигде же слышести не видение его видеться и слави се его не имати прибывающе в вас за не его же той посла симу вы веры неемлите испытайте писаний якобым не те в них имете живот вечный и та суть свидетельствующая о мне И не хошете прийти ко мне, да живот имоти. Славы от человека не приемлю, но разумех вы, яко любве Божия не имоти в себе. А с приедох во имя отца моего, и не приемлети меня, а ще ин прийдет во имя свое, того приемлети. Каково вы можете вероватье, славу друг от друга приемлющие? И славо еже от единога Бога не ищите, не мните, яко Ас навырику ко Отцу есть и же навыглаголит Моисей, на нь же вы уповаеете. Ащебо бысти веровали Моисеюви, веровали бысти убо и мне, а мне бы то и писа. Ащи лет того писанием не веруете, как о моим глаголам веру имите. Глава шестая. Посих иди и Иисус на Он пол море Галилеи Теверияцко, и по нем идяше народ мног, яко види хо знамения и его, яже творяше над не душными. Взыди же на гору Иисус, и ту сидяше со ученики своими. Беже близ Пасха праздник жедовский. Возведт убо и Иисус очи. И видев, яко много народ грядет к нему, глаголок Филипу: Чим купим хлебы, да едят сии? Сие же глаголыши искушай его. Сам бо видишь, что хочется творите. Отвеча ему Филип: Две маз стома пенези хлебы не давлеют им, да ки ежда их мало, что приимет. Глаголо ему един от ученик его Андрей, брат Симона Петра. Есть отрачи съезде един, и же имать пять хлеб ечменных и две рыбе, но сие что суть Наталика. Рече же иисус, сотворите человеки возлещи, беже трава много на месте. Возлеже убомужей числом яко пять тысяч. Прият же хлебы иисус, и хвалу вас дав, подаде учеником, ученицы же возлежащим. Такажде и от рыбу елико хотяху, и яко насытишься глаголо учеником своим, соберите и избытки у круг, да не погибнет ничто же. Собрашо же и исполнишо два на десяте коша у круг от пятих хлеб ечменных, иже избыша ядшим. Человеце же видевше знамения, еже сотвори Иисус глаголоху, яко сей есть воистину пророк. Горе де и в мир. Иисус, уборазумев, яко хотят прийти, да восхитят его и сотворят его царя, отъиди паки в гору один. Яко позде бысть с недоше ученицы его на море, и влезоша в корабль, и идяху на он полъ моря в Капернаум, и тьма обие бысть, и неубе пришел к ним Иисус, Море же ветру велию дыхающую воздвизашеся. Гребше же яко стадий 2 10 5 или 3 0, узреша Иисуса ходяща по морю и близ корабля бывши, и убояшеся. Он же глагола им: Аз есмь, не бойтесь. Хотя ху убоприятие его в корабль, и обе корабли бысть на земли, внеже и деху. Во утре же народ, иже стояше об он пол море, видев яко корабля и много небету, токмо един той вонь же внедоша ученицы его, и якони вниде со ученики своими и Иисус в корабль, но едине ученицы его Едоша, и и не приидоша корабли от Тивериады близ места, и деже Едоша хлебы, хвалу воздавше Господеви. Егда же видеше народе иако и Иисуса не быть ту не ученик его влезоша сами в корабли и приедоша в Капернаум ищущие и Иисуса и обречши его об он пол моря реша ему рави когда где быть отвещаем Иисус и реча аминь аминь глаголю вам ищите меня не яко видите знамения но яко яли есть хлебы и насытитесья Делайте же не брашно гибнущие, но брашно пребывающие в живот вечный. Еже сын человеческий вам даст сегобо отец, знамена Бог. Реше же к нему: что сотворим до да делаем дела Божия? Отвеща Иисус и рече им: Се есть дело Божие, да веруете в того, его же послал он. Реше же ему: кою убо ты творишье знамение да видим и веру имим тебе что делаешь отцы наши едо шаманну в пустыне яко же есть писано хлеб с небес даде им есть рече убо им иисус аминь аминь глаголю вам не мы и сей даде вам хлеб с небес но отец мой даёт вам хлеб истинный с небес Хлеб бо Божий есть сходящий с небес се, и даяй еже вот миру. Реша убок нему: Господи, всегда дашь нам хлеб сей. Рече же им Иисус: Аз есть хлеб животный. Гряды ко мне, не имать взалкатися, и мыть взолкатеся, и веруй во мя, не емыть в жаждаться никогда же. Но рех вам: яко и видите сме, и не веруете. Все еже даёт мне отец, ко мне приидёт, и грядущее ко мне не изжену вон. Я коснедох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшаго мя отца. Все же есть воля пославшаго мя отца, да все еже дадеми не погублю от него, но воскрешу я в последний день. Все же есть воля пославшаго мя Да всяк видей сына и веруй в него имоть живот вечный и воскрешу его аз в последний день. Раптаху убо иудее о нём я корече: аз есть хлеб с шеды с небесе, и глаголоху: не сей ли есть иисус сын Иосифов, его же мы знаем отца и мать, как убо глаголит сей яко с небес с недох. Отвещай убо Иисус и рече им: не рабщите между собою; никто же может прийти ко мне, аще не отец послав имя привлечет его, и ас воскрешу его в последний день. Есть писано во пророчцах, и будут все на учение Богом; всяк слышавый от отца и навык прийдет ко мне; ни яка отца видел есть кто. Ток мы сый от Бога сей ведётся. Аминь, аминь глаголю вам, веруй и вмя, и моть живот вечный. Аз есть мхлеб животный. Отцы ваши едоша манну в пустыне, и умроша. Сей есть хлеб сходяй из небес, да аще кто от него ест, не умрёт. Аз есть мхлеб животный. Иже сшеды с небес се, аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки. И хлеб его же аз дам, плоть моя есть, и уже аз дам за живот мира. Прячутся же между собою иудеви глаголичи. Как оможет сей нам дать и плоть свою ясти? Рече же им Иисус. Аминь, аминь глаголивам. Аще не снести плоти сына человеческаго, не пиете крови его живота, не имоете в себе. Еды и мою плоть, и пияй мою кровь, и имът живот вечный. Я воскрешу его в последний день. Плоть бо моя истина есть барашна, и кровь моя истина есть пиво. Еды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем, яко же послам я живой отец, и аз живо отца ради, и еды имя и той жив будет меня ради. сей есть хлеб сшедый с небесе, не яко же едося отцы ваши манну и умрёша, еды и хлеб сей жив будет вовеки. сия рече на сонмисче учав Капернауми. Мнози оба слышавшие от ученик Егореша жестоко есть слово сие, и кто может его послушатье? Веды же и Иисус в себе якоропщут о сем ученице Егориче им сие ли выблазнит? Аще оба узрите сына человеческаго восходяще и деже бе прежде. Дух есть и же оживляет, плоть не пользует ничто же. Глаголы я же аз глаголах вам дух суть и живот суть. Но суть от вас нетцы и же не веруют. И ведеше бо искони Иисус, кии суть неверующии, и кто есть предаяй его. И глаголыше, сиго ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от отца моего. Отсего мнози от ученик его и дошав спять и к тому не хождах у с ним. Рече же и Иисус обе мона десяти, еда и вы хочите идти. Отвеща оба ему Симон Петр, Господи, к кому идем? Глаголы живота вечного имоши и мы веровахом и познахом, якоты есть и Христос сын Бога живага. отвещая им Иисус: не асли вас двана десяти избраж, и един от вас дьявол есть. Глаголаше же Иуду Симонова из Кариота, сейбо хотяше предатье его единцый от обоюна десяти. Глава седьмая. и хождаше Иисус посих в Галилее. Не хотяшебо во иудеи ходите, яко искаху его иудеи убити. Беже близ праздник иудейский подчение осени. Реше убо к нему братия его: Приди отсюду и иди во иудею, да и ученицы твои видят дела твоя, я же тварише Никто же бо в тайне творит что и ищет сам яви быти, а щесия твориши еви себе мирови. Не братьяе бо его вероваху в него. Глагола убоима Иисус. Время мое не у прииде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит. Яко аз свидетелствую о нем, яко дела его за лосуть. Вы взыдете в праздник сей, а зне взыду в праздник сей, яко время мое не у исполнися. Сиа рек им, остав Галилее. Егда же взыдош обрати его в праздник, тогда и сам взыди, не яви, но яко тай. Иудеи же изкаху его в праздник и глаголуху. Где есть он? И ропот мног бе о нем в народи х. Овие глаголах у Якоблак есть, и ниже глаголах у ни, но льстит народы. Никто же убоявь глаголыше о нем страха ради иудейского. Обиеже в преполовении праздника взиде иисус во церквь и у чаше. Иди вляхуся иудея и глаголище, как о сей книге весть. Не учился, отвеща оба им Иисус и рече: Мое учение есть мое, но пославшагомя. А все, кто хочет волю его творити, разумеет о учении кои от Бога есть, или аз от себя глаголю. Глаголей от себя славы своей я ищет, а ищай славы пославшаго его, сей истинин есть и несть неправды в нем. Не Моисей ли даде вам закон? И никто же от вас творит закона, что мне ищете, убити? Отвеща народы рече: "Беса ли имоши, кто тебе ищет, убити?" Отвеща Иисус и рече им: "Едино дело сотворых, и все девятеся. Сиго ради Моисей даде вам обрезание, не я как от Моисея есть, но от отец" И в субботу обрезаете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев. Намяли гневаетесья, яко всего человека здраво сотвори́х в субботу. Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголуху у банецей от Иерусалимлен, не сеили есть его же ищут убитьи, и се не обинуясья глаголит. И ничесо же ему не глаголют, еда какъ разумеше князи, яко сей есть Христос, но сего вемъ и откуда есть. Христос же егда приидет, никто же весть, откуда будет. Возва убо в церкви уча и Иисус и глаголе: И мне вести и вести откуда есть? Я о себе не приедох, но есть истинин по славы имя его же вы не вести. азвем его яко от него есмь и то имя посла из каху убода имут его и никто же возложи на не руки яко не убя пришел час его мнози же от народа веровавшего в него и глаголах у яко Христос егда приидет егда больше знамение сотворит я же сей творит слышаша фарисеи народ ропщущ о немся И послаша фарисеи и архиереи слуги да имут его. Рече убо Иисус, еще мало время с вами есмь и иду к пославшим умя, взыщите мне и не обрящите. И идя же есмь ас, вы не можете прийти. Реша же иудеи к себе, кам осей хочет идти, яко мы не обрящем его. Еда в рассеянии Еленское хочет идти и учите Елены, что есть сие слово, еже рече взыщите мне и не обрящите, и идя же есм ас вы не можете прийти. В последний же день великое праздника стояши Иисус из ваше глаголя, аще кто жаждет, да прийдет ко мне и пьет, веруя в мя. Яко же рече писание реки от чрева Его истекут воды живы. Сие же рече от души Его же хотях уприемать и верующие во имя Его не убо бе дух святый, яко и Иисус не убе прославлен. Но си же от народа слышавши слово глаголоху, сие есть во истину пророк. Друзья глаголаху, сей есть Христос. Ови же глаголаху, еда от Галилеи Христос приходит. Не Писание или рече, яко от семени Давидова и от Вифлеемские веси, идеже беда Давид Христос приидет. Раз преубобысть в народе его ради. Неце же от них хотях уяти его, но никто же возложи на неруцы. Придоше же слуги ко архиереям и фарисеям, и реша им те, почто не приведости его. Отвещаша слуги: "Не коли же тако есть глаголил человек, яко сей человек?" Отвещашо убоим фарисеи: "Едаевы прельщение бысти. Еда кто от княся верово вонь, или от фарисеев?" Но народ сей Еже не весть закона, проклятье суть. Глагола не кодим к ним, еже пришед и к нему нощью единцы от них. Егда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит. Отвещаша и рекоша ему: "Еда «И, и ты от Галилеи еси. Испытай и висть, яко пророк от Галилеи не приходит. И иди к ежда" в дом свой. Глава восьмая. Иисус же идя в гору Елеонскую, за утро же паки прийдя в церковь, и все люди идяху к нему, и сед учаши их. Приведошши же книжницы и фарисеи к нему жену в прилибуди яне и яту. и поставивши ю посреде, глаголошь ему: учителю, сия жена я то есть ныне в прелюбодеянии. в законе же нам Моисея повелетаковые камени им побивати. ты же что глаголошь? сие же реза и скушающее его, добыша имелич то глаголотинань. и Иисус же долу преклонься перстом писаши на земли. не слагая им, якоже прилежах у вопрошающих его, восклонися рече к ним, иже есть без греха в вас, прежде верзы камень на ню. И поки долу преклонься писаши на земли. Они же слышавшие и совестью обличаеми и схождах у един по единому наченше от старец до последних и аста един и Иисус. И жена посреде сущи, восклонься же Иисус, и не единого видев, то чью жену рече ей. Жена, где суть иже ваш духу натя? Никие жили тебе осуди. Она же рече, никто же Господи. Рече же ей Иисус, не ас тебе осуждаю. Иди и от сели к тому не согрешай. таки же им иисус рече глаголе аз есть свет миру ходя и по мне не имыть ходить во тьме но имыть свет животный реша убо ему фарисеи ты о себе сам свидетельствовеш свидетельство твое несть истина отвеща иисус и рече им аще аз свидетельствою о себе истина есть свидетельство мое Я ко вен, откуда приедох и кам иду. Вы же не вести, откуда прихожу и кам угреду. Вы по плоти судите, а аз не сужду никому же. Яще сужду аз, суд мой истинин есть. Яко един несем, но аз и по славе имя отец. И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истина есть. а зъ естьм свидетельство и о мне самом и свидетельство и о мне по славе имя отец глаголовъ уже ему где есть отец твой отвеща Иисус не мене вести не отца моего а щемя бысти ведали и отца моего ведали бысти сия глаголы глагола и Иисус въ газа филаки уча въ церкви И никто же ят его, яко не убе пришел час его. Рече же им паки Иисус: Аз иду, и взыщите меня, и в огресе вашем умрите. А може аз иду, вы не можете прийти. Глаголоху уба иудеи: Едася сам убиет, яко глаголет. А може аз иду, вы не можете прийти. И рече им: Вы от низних есть, аз от высних есть. Вы от мира сего есть, аз несем от мира сего. Рех убо вам, яко умрете в огресех ваших, аще во не имети веры, яко аз есть, умрете в огресех ваших. Глаголоху убо ему, ты кто еси? И рече им Иисус: Начаток яко е глаголю вам, Много имама вас глаголите и судите, но по славы мя истинен есть, и аз я же слышах от него сия глаголю в мире. Не разумешьа убо яко отца им глаголише. Рече же им Иисус, егда вознесете сына человеческаго, тогда уразумеете яко аз есть мь, я о себе не чесо же творю, но яко же научимя отец мой. Сия глаголю, и по славе имя со мною есть. Не оставь меня одиного, Отец, яко аз угодно Ему всегда творю. Сия ему глаголющую мнозие вера ваша в Него. Глаголоше убо и Иисус к веровавшим Ему и уделом. Аще вы прибудете во славе си моей, твою истину ученицы мои будете и разумеете истину. И истинно свободит вы от вещаша и реза ему семя Авраамля есмы и никому же работахам не коли же как вот и глаголишь и яко свободни будете от вещаем Иисус Аминь Аминь глаголю вам яко всяк тваряй грех раб есть греха раб же не пребывает в дому вовек сын пребывает вовек аще убо сын вы свободит, во истину свободны будете, вем яко семя Авраамля естье, но ищите меня убите, яко слово мое не вмещается в вы. а зе же видих у отца моего глаголю, и вы убо ве же видите у отца вашего творите. отвечаша и реша ему, отец наш Авраам есть. глагола им Иисус Аще чада Авраам любости были дела Авраам любости творили ныне же ищете меня убити человека еже истина вам в глаголах и уже слышах от Бога сего Авраам мнесть сотворил вы творите дела отца вашего реше же ему мы от любодеяния несмырождение единого отца им мы Бога Рече же им Иисус: Аще Бог Отец ваш бы был, любили бысти обо мне: а сбуд от Бога изыдох и приидох. Не о себе бы приидох, но то имя посла, почто беседы мои я не разумеете, як они можете слышать и словеся моего. Вы отца вашего диавола есть, и похотя отца вашего хощете творити. Он человека убить себе искони и воистине не стоит, я конесть истины в нем. Я когда глаголит лжу, от своих глаголит, я ко ложь есть, и отец лжи. Аз же за не истину глаголю, не веруете мне. Кто от вас обличает меня агресе, аще ли истину глаголю, почто вы не веруете мне? Еже есть от Бога. Глаголов Божий их послушает. Сиго ради вы не послушаете Яка от Бога нести. Отвещашу Уба иудеи, и Удеи и реше ему: Не добре ли мы глаголем Яка саморенин, если ты и беса имеше? Отвеща Иисус: Аз беса не имем, но что отца моего. И вы не чтите меня, а же не ищу славы моей я. Есть ища и судя. Аминь, аминь глаголю вам. Аще кто слово мое соблюдет, смерти не иметь, видите вовеки. Реша убо ему иудеве, ныне разумехом яко беса имеши. Авраам умри и пророцы, и ты глаголеши: аще кто слово мое соблюдет, смерти не иметь вкусить и вовеки. Еда ты более еси отца нашего Авраама. Иже умри, и пророцы умроша, кого себе сам ты твориши? Отвещая Иисус: Аще ославлюся сам, слава моя ничесо же есть. Есть отец мой славе имя. Его же вы глаголите, яко Бог ваш есть. И не познастьте его, ас живем его. И аще реку яко Невим его буду подобен вам, лож, но вем его и слово его соблюдаю. Авраам отец ваш рад бы был, дабы видел день мой и виде и возрадовался. Реша убо иудеи к нему. 50 лет не у Имыше и Авраам Алие видел. Рече же им Иисус: Аминь, аминь глаголю вам, прежде даже Авраам не бысть. Аз Есим. Взяша у бокамене довергут нань. Иисус же скрыся, и изиди из церкви прошет посреди их, и мимо хождаша, таку. Глава 9. Ииме моиды, видя человека слепо от рождества, И вопросивши его ученицы его глаголящие: Рави, кто согрешил, сей ли или родители его, яко слеп родися? Отвеща Иисус: Не сей согрешил, не родители его, но да явятся дела Божия на нём. Мне подобает делать дела пославшего меня, дондеже же день есть, приидет ночь, егда никтоже может делать. И. Егда в мире есм, свет есм миру. Сия рек плюну на землю и сотвори брение от плюновения и помаза очи брением слепому и рече ему. Иди, умыся в купели села Амсте, я же сказаеця послан. Иди оба и умыся и прииди видя. Соседи же и иже бях увидели его прежде, яко слеп бе глаголаху. Не сей ли есть сидяй и просяй, овея глаголах у яко сей есть, и ниже глаголах у яко подобен ему есть. Он же глаголыше яко Аз есть. Глаголах уже ему, как оти отверзостися очи, отвеща он и рече. Человек нарицаемый и Иисус бренен сотвори, и помаза очи мои и речеми. Иди в купель селаамлю и умойся. Шедже и умывся, прозрех. Решо убо ему, кто той есть? Глагола не вем. Ведоша же его к фарисеям, и же бе иногда слеп. Бежа суббота, егда сотвори брение и Иисус, и отверз и ему очи. Паки же во прошаху его и фарисеи, как опрозре. Он же рече им. Брение положи мне на очи и умыхся и вижу. Глаголоху уба от фарисея и нецыи несть сей от Бога человек, яко субботу не хранит. Овие глаголоху, как он может человек грешен сице вазнами не творить и раз прибь в них. Глаголоху уба слепцу паки, ты что глаголишь о нем, яко отверзли очи твои. Он же рече яко пророк есть не яша убо веры иудеи о нем яко слеп бе и прозре дондеже возгласиша родителя того прозревшего и вопросиша яглаголющий сей ли есть сын ваю его же выглаголите яко слеп родися как о убо ныне видит отве щасто же им родителя его иресто вем и яко сей есть сын наю и яко слеп родися Как а жены не видит, не вемы, или кто отверз ему очи, мы не вемы, самого возраст иметь, самого просите, сам о себе доглаголит. Сия рекоста родителей его, яко боястася жедов, уже бубяху сложилися жедовида, а ще кто его исповесть Христа отлучен от сонмеще будет. Сиго ради родители его рекоста, яко возраст иметь самого просите. возгласишь же же вториться у человека и же без слеп и реша ему дашь славу Богу мы вем и яко человек сей грешен есть отвеча убо он и рече аще грешен есть не вем единовем яко слеп бях ныне же вижу реша же ему паки что сотвори тебе как у отверзя очи твои отвеча им Рекох вам уже и не слышести, что паки хощете слышети. Еда и вы ученицы его хощете бытьи? А не же у Кариша его ереша ему: "Ты ученик еси того? Мы же мои сеовы есмы ученицы. Мы вем и яко мы сеови глагола Бог сего же не вем и откуда есть". Отвещат человек и рече им: А сем бодивно есть, якак вы не вести, откуда есть и отверзи очи мои. Вем иже якак грешники Бог не послушает, но аще кто богачтец есть и волю его творит, того послушает. От века несть слышано, якак кто отверзи очи слепу рождену, аще не бы был сей от Бога, не могл бы творить и ничесо же. Отвещаши и реша ему. В огрисех ты родился еси весь и ты лины учеши и из гнашаеего вон Услыша Иисус яко из гнашаеего вон я обреде яко рече ему Ты веруешь ли в сына Божия Отвеща он и рече И кто есть Господи да верую в него Рече же ему Иисус и видел еси его и глаголе есть с тобою той есть Он же рече верую, Господи, и поклонися ему. И рече иисус на суд аз в мир сей приедох, да невидящие видят, и видящие слепи будут. И слышаш от фарисеев сия сущей с ним и решь ему, едай и мы слепие с мы. Рече им иисус, аще бысти слепи были, не бысти имели греха. ныне же глаголите, яко видим, грех убо ваш пребывает. Глава десятая. Аминь, аминь глаголю вам. Не входя и дверьми во двор овчий, но прилазя инуде, той тать есть и разбойник. А входя и дверьми, пастырь есть овцам, симу дверник отверзает. И овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени, и изгонит их. И егда своя овцы ижд неет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его. По чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждага глаза. Сию притчу речей им и Иисус, они же не разумеши. Что бяша я же глаголыша им, рече же паки им и Иисус, Аминь, Аминь, глаголю вам, яка аза есть им дверь овцам, сие лика их прийди прежде мне, тати Иисуть и разбойницы, но не послушаша их, овцы. Аза есть им дверь, мною аще кто внедит спасется, и внедит и изидет и пажить обрящет. к ней приходит разведа украдёт и убьёт и погубит а с придох до да живот емут и лишь имут а з есть пастырь добрый пастырь добрый душу свою полагает за овцы а наемник еже есть пастырь ему же не суть овцы своя видит волка грядущего и оставляет овцы и бегает и волк расхитит их И распудит овцы, а наемник бежит, якак наемник есть, и не родит о овцах. Аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, якоже знает мя отец, и аз знаю отца, и душу мою полагаю за овцы. И ины овцы имом, я же несут от двора сего, и ты ими подобает привести. И глаз мой услышит, и будет едино стада, и един пастырь. Сего ради мя отец любит, яко Аз душу мою полагаю, да паки прииму ю. Никто же возмет ю от меня, но Аз полагаю ю о себе. Область имам положите ю и область имам паки приятию. Сию заповедь приях от отца моего. Разпреже паки бысть во Иудеях за славе Сасия. Глаголовъ уже мнозі от нихъ беса имать, и мыть и неистовъ есть, что его послушаете. И не глаголоху сие глаголе несуть бесноущагося еда можетъ бесъ слепымъ очи отверсти. Быше же тогда обновленіе во Иерусалимахъ и Зимабе. И хождаше и Иисус в церкви, в притворе Соломоне, а бы душе же Его иудеи и глаголах у Ему, да коли душе наша в землише, а счтые сие Христос ртцинам не обинуяся. Отвещаем Иисус: рех вам и не веруете. Дела я же А створю а имене отца моего, та свидетельствуют о мне, но вы не веруете. Не стебо от отец моих, яко же рех вам. Овцы моя глаза моего слушают, я зазнаю их и по мне гредут. Я с живот вечный дам им и не погибнут во веки, и не восхитит их никто же от руки моей я. Отец мой иже даде мне более всех есть, и никто же может восхитить их от руки отца моего. Аз и отец. Едина Есма. Взяша же камни е паки иудеи да побьют его, отвеща им Иисус: Много добра дела явих вам от отца моего, за кое их дело камнями мещете намя. Отвещаша ему иудеи глаголяще: Одобре деле камнями не мещим на тебя, но охулей яко ты человек сей творишь и себе Бога. Отвещаим Иисус: Не есть ли писано в законе вашем: Азрех божий есть, аще он их речи богов, к ним же слово Божие бысть, и не может разориться писание? Его же Отец свети и посла в мир. Вы глаголите яко хулу глаголеше: за нерех сын Божий есть. Аще не творю дела от самого его, не имети ми веры. Аще ли творю, аще и мне не веруете, делом моим веруете, да разумеете и веруете, яко во мне отец и аз в нем. Искаху оба паки ятие его, и изыди от рук их, и иди паки на он пол и Ардана, на место иди жебе Иоанн прежде крестья и прибысть ту. И мнози приидоша к нему, И глаголах у яко и ан у безнаменении сотворение единого вся же ели корече Иоан о сем истина бяху и мнози вероваше в него ту Глава 1 на 10 Бере же некто боля лазах от Вифании от весем Мариины и Марфы сестры ее Бежа Мария, помазавшая Господу миром и отершая носи Его волосы своими, ея же брат Лазарь Боляша. Послать я убаси сестре к нему глаголюще, Господи, сие Его же любиши болит. Слышав же и Иисус рече, сия болезнь несть к смерти, но о славе Божией да прославится Сын Божий ея ради. Любляше же Иисус Марфу и сеструю её и, и Лазаря. Яко даже услыша яко болит, тогда прибысть на нём же бе месте два дни. Потом же глагола учеником: идём во Иудею паки. Глаголаше ему ученицы: рави, ныне искаху тебе камение им побитие иудеи и паки ли идеше тамо? Отвещая Иисус: Не два ли на 10 часа есть в одни? Ащий, кто ходит в одни, не поткнётся, яко свет мира сего видит. Ащий же, кто ходит в нощи, поткнётся, яко несть света в нём. Сия рече и посем глагола им: Лазарь друг наш успe. Но иду, да возбужу его. Реша убоученицы его: Господи, ещё успес спасен будет рече же Иисус о смерти его они же мнеша яко о успении и сна глаголет так да рече им Иисус не обинуйся Лазарь умре и радуйся вас ради доверуйте да яко не бех тама но идём к нему рече же Фома глаголимый близнец учеником идём и мы да умрём с ним Пришет же и Иисус, обретя его, четыре дня уже имуща в огrobe. Бе же Вифания близ Иерусалима, яко стадий пять на десять, и мнози от иудеи бяху пришли к Марфе и Марии, да утешат их обратья ее. Марфа убо егда услыша, яко и Иисус гредет, сретя его, Мария же дома сидяше. Рече же Марфа ко Иисусу: Господи, аще бы еси здесь был, не бы брат мой умерл. Но и ныне вем яко велика ще просишь от Бога, даст тебе Бог. Глагола ей Иисус: Воскреснет брат твой. Глагола ему Марфа: Вем яко воскреснет воскрешение в последний день? Рече же ей Иисус: Аз есть воскрешение и живот. Веруй в меня, ащи и умрет, а живет. И всяк живой и веруй в меня не умрет вовеки, емлеше веру ему. Глагола ему: "Ей, Господи, Аз веровах, а зверовых яко ты есть и Христос сын Божий, и жив мир греды. И сия рекши: иди и пригласи Марию сестру свою, тай рекши, учитель пришел есть" и глашает тя Она же яко услыша васта скоро и иди к нему Не уже бо бе пришёл Иисус весь но бе на месте иди же с рети его Марфа Иудеи же обосущие с нею в дому и утешающею видевше Марию яко скоро васта и изиди по ней и доша глаголевши яко идёт на гроб да плачет тама Марие же яко прииди, и где же бе Иисус, видевший его, падее ему на ногу, глаголящий ему: Господи, аще быиси был зде, небы умерл мой брат. Иисус оба яко видею плачущуюся, и пришедя с нею и иудеи плачущие за прити духу, и возмутися сам и рече: Где положите его? глаголаше ему: Господи, Прийди и вищь, прослезися и Иисус. Глаголоху у божидови вищь, как олюбляша его. Не цей же от них реша, не мажаше лисей от верзы очесли пому, сотворите до да и сей не умрет. Иисус же паки притя в себе, прийди когробу, беже пещера и камень лежащий на ней. Глаголо и Иисус. Возьмите камень. Глаголо ему сестра умершая Гамарфа, Господи уже смердит, четверо дней вен бо есть. Глаголо ей Иисус, нерех лети, яко аще веруешье узрише славу Божию. Взяше оба камень и держи бе умерый лежа. Иисус же возвиде очи горе и рече, очи, хвалу тебе воздаю. Яко услышал есимя, аже ведех яко всегда мя послушаеши, но народа ради стоящего о крест трех, доверу да им ут яко ты мя послал еси. И си яряк гласом великим воззва: Лазари, гряди вон. И изиди умеры, обязан рукама и ногама укроем, и лице его у брусом обязано. Глаголо им Иисус, разрешите его и оставите идти. Мнози убо от иудеи пришедшие к Марии и видевши яже сотвори Иисус, вера ваша в него. Неце же от них и дошак фарисеям и рекоша им яже сотвори Иисус. Собраша убо архиереи и фарисеи сон и глаголоху, что сотворим. Яко человек сей много знамений отворит а сейчас ставим его така все уверуют в него и приидут тремлении и возьмут место и язык наш еден же некто от них каиафа архиерей сыилету тому рече им вы не весте ни часа же не помышляете яко уни есть нам да еден человек умрет за люди а не весь язык погибнет Сего же о себе не рече, но архиерей сы и лету тому прорече, яко хотяше и Иисус умрети за люди, и не токмо за люди, но да и чада Божие расточенные соберет воедина. От того упадне, совещаша, да убьют его. Иисус же к тому не яви хождаше во иудеях, но иди оттуда во страну близ пустыни во Ефрем нарицаемый град. И тухаж даше соученики своими, беже близ Пасха иудейская, и взедошем нозе во Иерусалим от стран, прежде Пасхи да очистятся, искаху убо Иисуса и глаголуху к себе в церкви стояще, что мнится вам, як они имать ли прийти в праздник, даша же архиереи фарисеи заповедь. Дащи кто ощутит его, где будет повесть, яко да имут его. Глава вторая на 10. Иисус же прежде шести дней Пасхи прииди в Вифанию, и те же Белазарь умерый его же воскрести от мертвых. Сотворише же ему вечерю ту И Марфа служаще, Лазарь же един бе от возлежащих с ним, Мария же, приемшая литру мира Нарда, пестика многоценно помазан нози и Иисусови и отрёв лоси своими нози его. Храмина же исполнися от вани масти благовонная. Глаголо же един от ученик его Иуда Симонов из Кариотский и же хотяша его предать. Часо ради мира сие не продано быть на триех стех пенясь и дано нищим. Сие же рече не яко о нищих печашися, но яко та́дьбе и ковтежец имеешье и вметаемая наша. На рече же иисус: не дейте ея, да в день погребения моего соблюдет е. Нищие б о всегда имати с собою. Меня же не всегда имыти. Разуме же народ мног от иудеев, яко ту есть и приидошение Иисуса ради токмо, но да и Лазаря видит, его же воскреси от мертвых. Совещаша же архиереи, да и Лазаря убьют. Яко мнозе его ради идеху от иудеев и веровахъ во Иисуса. во утро еже день народ много пришедый в праздник, слышавший яко и Иисус гредет во Иерусалим, прияшаваяя от финик и изедоша в сретении ему и звах углаголющи, а санна благословен греды во имя Господне царь Израилев. обредже и Иисус осля все дина не яко же есть писано не бойсят чи Сионе Сяд саль твой гредет, сидя на жеребяти и осли. Сих же не разумеша ученицы его прежде, но егда прославися Иисус, тогда поминуше яко сия быше о нем писано и сия сотвориша ему. Свидетельство ваше убо народ и же бе прежде с ним, егда Лазаря возгласи от гроба и воскреси его от мертвых, сего ради и срече его народ. Яко слышишь я его сие сотворшье знамения. Фарисеи убарешь их себя, видите, яко некая же польза есть, все мир по ним идет. Бях уже нецы и еле не от пришедших да поклонятся в праздник. Сии убо приступишь их Филипу, и же бе отвив саида галилейские и молях у его глаголющие, господи. Хошем и Иисуса видите. Прийди Филипп и глагола Андреови, и паки Андрей и Филипп глагола ста и Иисусови. Иисус же отвеща им о глаголе. Прийди час, да прославится Сын человеческий. Аминь, аминь глаголю вам. Аще зерно пшенично пад на землине умрет, то едино пребывает; аще же умрет, много плод сотворит. любяй душу свою погубит ю и ненавидяй души свои я в мире сем в живот вечный сохранит ю ащи кто мне служит мне до да последствует и идя же есть маз ту и слуга мой будет и ащи кто мне служит почитит его отец мой ныне душа моя возмутися и что реку отче Спаси мя от часа сего, но сего ради приедох на час сей. Отче, прослави имя твоё. Прииди же глаз с небес се, и прославих и паки прославлю. Народ же стоя и слышав глаголоху, гром бысть. И не и глаголоху ангел глагола ему. Отвеща и Иисус и рече: не меня ради глаз сей быть, но народа ради. Ныне суд есть миру симу, ныне князь мира сего изгнан будет вон, я счасть вознесен буду от земли вся привлеку к себе. Сия же глаголыше на знаменную я, коейю смертью хотяше умрете. Отвеща ему народ, мы слышахом от закона, яко Христос пребывает вовеки. Как вот и глаголиши: вознестися подобает Сыну человеческому, кто есть сей сын человеческий. Рече же им Иисус: Ещё мало время, свет в вас есть. Ходите, дондеже свет имеете, да тьма вас не имеет, и ходя едва в тьме не весть, камо идёт. Дондеже свет имеете, веруйте во свет. Да сыныве света будете. Сия глагола Иисус, и отшёд, скрыйся от них. Толико же знамение сотворши ему пред ними неверохову в него, да сбудится слово Исаии пророка еже рече: Господи, кто веровослуху нашему? И мы ж со Господнем кому открыся? Сиго ради неможах уверовати, яко паки рече Исая: Ослепи очи их, и окаменел есть сердца их, да не видят очима, не разумеют сердцем, и обратятся, и исцелю их. Сия рече Исаия, егда видит славу его, еглагола о нем. А батюбы и откнясь мнози веровавши в него, но фарисеи ради не исповедоваху, да не из сон меч изгна не будут. Возлюбише бо паче славу человеческую, неже славу Божию. Иисус же воззва и рече: Веруя в мя, не верует в мя, но в пославшаго мя, и видя мя, видит пославшаго мя. Аз свет в мир приидох, да всяк веруя в мя, во тьме не пребыдет. И всяк, кто услышит глаголы моя и не верует, аз не сужду ему. Неприедок буду до сужду мира ви, но до спасу мир. Отметайся мне и неприемлемый глагол моих имать судящего ему. Слово еже глаголах то судит ему в последний день. Яка аз от себе не глаголах, но по славы имя Отец, то и мне заповедь даде, что рику и что воз глаголю. И вем, яка заповедь его живот вечный есть. Я же убо аз глаголю, яко же рече мне отец, тако глаголю. Глава 3 на 10. Прежде же праздника Пасхи веды и Иисус, яко прииди им час, да прейдет от мира сего ко Отцу, возлюби своя сущея в мире до да конца возлюби их. И в вечере бывший дьявол, уже вложившу в сердце Иуды Симонову из Кариотского, да его предаст, веды Иисус, яко вся додеиму отец в руце, и яко от Бога изиди, и к Богу грядет. Воста от вечери и положи ризы, и приемльенте он препоясася. Потом влия воду во умывальницу и начать умывати ноги ученикам, и отчерат и лентяим. Им же бе препоясен. Приидя же к Симону Петру и глагола ему той, Господи, ты ли мои умы и шинози? Отвечая Иисус и рече ему, еже аз творю, ты не вези ныне, уразумеешье же посих. Глагола ему Петр, не умыешье ногу моейю вовеки? Отвеча ему Иисус, аще не умыю тебе Не имыши части со мною глагола ему Симон Петр Господи не ножи мои токмо, но и руки и главу глагола ему Иисус Измовенные не требует токмо ножи умыти есть бой весь чист и вы чисты есть, но не все ведеше бо предающего его сиго ради рече я, кони все чисты есть Ек даже умы ноги их, прият ризы своя, возлег паки рече им: Вестили, что сотворих вам. Выглашайте меня учителя и Господа. И добры глаголите: Есмь бо очи убас умых ваши ноги, Господь и учитель, и вы должны есть друг другу умывать и ноги, образ бо дах вам, да яко же аз сотворих вам. И вы творите. Аминь, аминь, глаголю вам. Несть раб более и Господа Своего, не посланник более и пославшего Его. Ощиси я вести блажения естье, ощис творите я. Не о всех вас глаголю, а сбоем их же избрах, но до писания сбудется. Еда и со мною хлеб, воздвиж аномя пяту свою. Отсели глаголю вам, прежде даже не будет, доегда да будет веру иметьи, яко аз есть. Аминь, аминь, глаголю вам. Приемлей аще, как опослю, мене приемлет, а приемлей мене приемлет, пославшаго мя. Сии рек Иисус, возмучися духом и свидетельства его и рече. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко един от вас предаст мя. Зирахуся упа между собой ученицы, недоумеющиеся, а ком глаголит? Пе же един от ученик его возлежал на лоне иисусови, его же любляше иисус. Поману же симу Симон Петр вопросите, кто бы был о нем же глаголит? Напад житои на перси иисусови глаголо ему. Господи, кто есть? Отвеща Иисус: Той есть, ему же аз омочив хлеб подам. И омочь хлеб даде и Уде Симонову из Кириотскому. И по хлебе тогда в ниде вонь сатана. Глагола убо ему Иисус: Еже творише, сотвори скоро. Сего же никто же разуме от возлежащих, к че со мурече ему. Нецей же мнях у по неже ковчежец и Мяша иуда, якак глаголит ему Иисус, купи, еже требуем на праздник, или нищим да нечто даст. При им же он хлеб абие изиди, бежа ночь, якда изиди глагола Иисус. Ныне прославися Сын человеческий и Бог прославися о нем. Аще Бог прославися о нём, и Бог прославит его в себе, и Абия прославит его. Чатся, ещё с вами мало есть в защите меня. Я коже рех и удеум, я ко амаже аз иду, вы не можете прийти, и вам глаголю ныне. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Я коже возлюбих вы Да и вы любите себе, а всем разумеют все, якак мои ученицы естье, аще любовь имати между собой. Глаголо ему Симон Петр, Господи, к кома идешьи? Отвеща ему Иисус, а мы же аз иду, не можешье ныне по мне идти, последи же по мне идешьи. Глаголо ему Петр, Господи. почти что не могу ныне по тебе идти ныне душу мою за тебя положу отвечая ему иисус душу ли твою за меня положишь аминь аминь глаголи у тебя не возгласит о лектор дондеже отвержившись от меня трищи глава 4 на 10 Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в мя веруйте. В дому отца моего обители многие суть. Аще ли же не рекл бы хвам: иду уготоватье место вам. И аще уготовлю место вам, паки приеду, и поему вы к себе. Да и те же есть м аз, и вы будете. И амо же аз иду. Весть и путь, весть. Глаголо ему Фома, Господи, не вем и к кому идешьи, и како можем путь видите. Глаголо ему Иисус, Аз есть путь и истина и живот. Никто же прийдет ко Отцу, то к моемню. А чемя бысти знали и Отца моего знали бысти убо. И отсели познасти его и видеть сте его глагола ему Филипп Господи покажи нам отца и давлеет нам глагола ему Иисус Толико время с вами есть и не познал еси меня Филиппе видя во мне виде отца и как а ты глаголеше покажи нам отца не веровеш ли яко аз во отец И отец во мне есть. Глаголю я же аз глаголю вам, а себе не глаголю. Отец же во мне пребывает и той творит дела. Веруйте мне, яко аз во отца, и отец во мне. Аще ли же ни зата дела веру и митиями. Аминь. Аминь глаголю вам. Веруя в мя, дела я же аз творю, и той сотворит. и больше сих сотворю яко аз ка отцу моему гряду и ежеаще что просите от отца во имя мое то сотворю да прославится отец в сыне и аще чего просите во имя мое аз сотворю аще любите меня заповеди моя соблюдите и аз умолю отца и иного утешителя даст вам да будет с вами век Дух истины, его же мир не может прийти, яко не видит его, ни же знает его. Вы же знаете его, яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас, сиры, приеду к вам, еще мало и мир к тому не увидит меня, вы же увидите меня, яко Аз живу и вы живи будете. В той день, разумеете вы, я как аз во отцем моем, и вы во мне, и аз в вас. Имея заповеди мои и соблюдая их, то и есть любяй меня. А любяй меня возлюблен будет отцем моим, и аз возлюблю его и явлюся ему сам. Глагола ему Иуда Неискориотский. Господи, И что бысть яко нам хочеши явиться а не мне рови Отвещай Иисус и лече ему Аще кто любит мя слово мое соблюдет и отец мой возлюбит его и к нему приидима и обитель у него сотворима Не любя имя словес моих не соблюдает и слово еже слышашести есть мое но пославшиго мя отца си я глаголах вам в вас сы утешитель же дух святый его же после отец своими мое то и вы научит всему и вас по менят вам вся я же рех вам мир оставляю вам мир мой даю вам не яко же мир дает аз даю вам да не смущается сердце ваше не устрашает Слышите, яко а зрех вам, иду и прииду к вам. Аще бысте любили мя, возрадовались бысте обо якорех, иду ко отцу, яко отец мой более меня есть. И ныне рех вам, прежде даже не будет, да егда будет, веру имети. К тому немного глаголю с вами, грядет босего мира князь. И во мне не иметь ничего же. Но доразумеет да мир, яко люблю отца, и яко же заповеда мне отец, так вот говорю. Востанете, идём отсюду. Глава 5 на 10. Аз есть малоза истинный, и отец мой делатель есть. Всяку розгу о мне не творящую плода изметю, и всяку творящую плод отребитю. До да множайший плод принесут. Уже вы чистие есть за слово ежеглаголах вам. Будете во мне и я в вас. Я ко же разга не может плода сотворить о себе, ащи не будет на лозе, так и вы ащи во мне не пребываете. Аз есть млада, вы же рождие, и иже будет во мне, и аз в нем, то и сотворит плод мног, яко без меня не можете творите ни чесож. Ащи кто во мне не прибудет, извержется вон, якоже разга и иссышет, и собирают ю, и во огонь влагают и сгорает. Ащи прибудете во мне, и глаголы мои в вас прибудут. И еже же ощи хощете, просите, и будет вам. А всем прославися отец мой, до да плод мног сотворите, и будете мои ученицы. Я, коже вас любя мя, отец, и аз вас любях вас, будете в любви моей, аще заповеди моя соблюдете. Пребудете в любви моей, яко же аз заповеди отца моего соблюдох. и пребываю в его любви сия глаголах вам да радость моя в вас будет и радость ваша исполнится сия есть заповедь моя да любите друг друга яко же возлюбих вы больше сия любви никто же имыть да кто душу свою положит за други своя вы друзья мои есть те, Аще творите, елика Аз заповедую вам, не к тому вас глаголю рабы, яка раб не весть, что творит Господь его. Вас же рикох други, яка вся я же слышах от отца моего, сказах вам. Не вы меня избрасте, но Аз избрал вас и положих вас, да вы идите и плод принесете. И плод ваш прибудет, да егожащи просите от Отца во имя мое, даст вам. Сие я заповедую вам, да любите друг друга. Ащи мир вас не ненавидит, видите, яко мне прежде вас возненавидит. Ащи от мира бы сте были, мир убо свое любил бы, якоже от мира не сте, но ас из брах вы от мира. Всего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово еже ас рех вам: несть страх более Господа своего, аще меня изгнаша, и вас изженут. Аще слово мое соблюдоша, и ваши соблюдут. Носия вся творят вам за имя мое, яко они ведят по славшагомя. Аще небых пришел и глаголол им, греха небыша имели. ныне же вины не имут агрессией своем, ненавиди и меня и от сама его ненавидит, а щедел небых сотворил в них, их же ин никто же сотвори греха небыша имели. ныне же и видишь и возненавидишь и меня и от сама его, но дасбудется слово писанное в законе их, якого зненавидишь мя туня. Егда же приидёт утешитель, его же аз пошлю вам от Отца, дух истины, иже от Отца исходит, то и свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, яко искони со мною есть. Глава 6, на 10. Сия глаголах вам, да не соблазнитеся. От сонмищ иждынут вы, но приидёт час, да всяк еже убиет вы, возмнётся службу приносить и богу. И сия сотворят, яко не познаше отца, не мене. Но сия глаголах вам, да егда приидёт час, воспомянетеся я, яко аз рех вам, сих же вам и сперва не рех, яко с вами бех. ныне же иду к пославшему меня, и никто же от вас вопрошает меня, к кому идешье. Но яко сия глаголах вам скорби исполних сердца ваша, но аз истину вам глаголю. У не есть вам да аз иду, аще бы не иду аз, утешитель не прийдет к вам, аще лиже иду, послю его к вам. И пришёт он облечит мир агресе и о правде и о суде. Агресе убояко не веруют в мя. О правде же я как ко отцу моему иду, и к тому не видите меня. О суде же я как князь мира сего осужден быть. Ещё много им вам глаголать и вам, но не можете носите ныне. Ек даже приидёт он дух истины, наставит вы на всякую истину не от себе богоглаголати имыть но елика още услышат глаголати имыть и грядущее возвестит вам он мя прославит яко от моего приимет и возвестит вам вся елика имыть отец моя суть сиго ради рех яко от моего приимет и возвестит вам в мале И к тому не видите меня, и паки в мали и узрите мя, яко иду к Отцу. Реша же от ученик его к себе, что есть сие, еже глаголит нам в мали и не видите меня, и паки в мали и узрите мя, и яко аз иду к Отцу. Глаголоху уба, что сие есть, еже глаголит в мали, не вем и что глаголит. Разуме же Иисус, яко хотях у него вопрошати, и рече им: Осем ли стезаетесь между собою, яко орех в мале и не видите меня, и паки в мале и узрите меня. Аминь, аминь глаголю вам. Яко вас плачетесь и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, яко рождает скорбь и мыть, яко прииде год её, яко даже родит отрочак, тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же печаль имети обо ныне. Поки же узрю вы и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто же возьмет от вас. И в той день мне не вопросите ни часо же. Аминь, аминь, глаголю вам: яко илика очие часу просите от Отца во имя мое даст вам. Да селе не просите ни часу же во имя мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Сия в притчах глаголах вам, но приидет час, егда к тому в притчах не глаголю вам, но яви о Отце возвещу вам. В той день Во имя мое вас просите, и не глаголи вам яко аз умоляться о вас. Самбо отец любит вы, яко вы меня возлюбисти и веровости яко аз от Бога изыдох. Изыдох от отца и приидох в мир, и паки оставляю мир и иду к отцу. Глаголиши ему ученицы его, се ныне не обинуяся глаголиши А причине кое я же не глаголише. Ныне вем и яко весився, и не требуешь, да кто тебя вопрошает, о сем веруем, яко от Бога изшел еси. Отвещаем Иисус: Ныне ли веруете? Се грядёт час, и ныне прииди, да разыдитесь киижда ваша, и меня единого оставите. Иисус есмь един я как отец, со мною есть. Сия глаголах вам, да вам мне мир и мати. В мире скорби не будете, но дерзайте, яко аз победил мир. Глава 7 на 10. Сия глагола Иисус. И возведи очи свои на небо и рече: Отче, приди час, прослави сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Яко же дал еси ему власть всякие плоти до да всяка, еже дал еси ему, даст им живот вечный. Все же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и его же послал еси Иисус Христа, ас прославить тебя на земли. Дело совершивых я ждал если мне до да сотворю, и ныне прослави мя ты отче, у тебе самого славою уже и мех у тебе прежде мир не быть. Явих имя твое человеком, их же дал если мне от мира, твои беша и мне их дал если и слово твое сохранишь. Ныне разумеша яко вся елика дал если мне от тебе суть. яко глаголы их ждал если мне, дах им, и ти и прияша, и разумеша во истину, яка от тебя изыдох, и вероваше, яка ты мя послал если. аз Ас, осих молю, не о всем мире молю, но о тех их ждал если мне, яка твои суть, и моя вся твоя суть, и твоя моя, и прослави ихся в них. И к тому неси мы в мире и сии в мире суть яз к тебе греду Отче святый соблюди их во имя твое их жедал еси мне да будут едина яко же и мы когда бех с ними в мире а в соблюдах их во имя твое их жедал еси мне сохраних и никто же от них погибе токмо сын погибельный да сбудится писание ныне же к тебе греду и сия глаголю в мире да им ут радость мою исполнену в себе аздах им слово твое и мир возненавиди их яко несут от мира яко же и аз от мира несем не молю да возмеше их от мира но да соблюдеш их от неприязни от мира несут яко же и аз от мира несем свети их во истину твою слово твое Истина есть, як уже мне послал Еси в мир, я а спослах их в мир, из-за них свещу себе, да и те и будут священни во истину. Не о сих же молю Токма, но я о верующих словесе их ради в мя, да все едино будут, якоже Ты отче во мне и я в Тебе, да и те и в нас едино будут, да и мир веру имет. Яко ты мя послал еси, я за славу ю жедал еси мне дах им, да будут едина, яко же мы едина есма, аз в них и ты во мне, да будут совершенне воедино. И да разумеет мир, яко ты мя послал еси и возлюбил еси их, яко же мне возлюбил еси, Отче, их жедал еси мне. Хощу, да и деже есм аз И те будут со мною, де да видят славу мою, и уже дал еси мне, яко возлюбил мя еси прежде сложения мира. Отче праведный, и мир тебе не позна, а жизнь познах, и еси познаша яко ты мя послал еси, и сказах им имя твое, и скажу до да любы, еи уже мя еси возлюбил, в них будет и аз. В них Глава восьмая на 10. И сиярек Иисус ижели со ученики своими на он пол потока Кедрска и деже Бевертоград вонь же вне де сам и ученицы его. Ветише же и Иуда предая его место Яко множицею собирашися и Иисус тут со ученики своими. Иуда убо прием спиру и от архиерея фарисеи слуги прийди там и со светилы и свещами и оружи. Иисус же веда и вся грядущая нань и шет рече им, кого ищите? Отвечаши ему и Иисуса Назаре. Глаголо ему Иисус. Аз есть, стояша же и Иуда, еже предаяша его с ними. Егда же рече им: Аз есть, и дошав спять, и подоша на земли, паки убо вопроси их: Иисус, кого ищете? Они же реше: Иисуса Назаряне. Отвеща Иисус: Рех вам, яко аз есть. Аще убо меня ищете, оставите сих идите. Да сбудется слово еже рече, яко их же дал еси мне, не погуби их от них ни кого же. Симон же Петр и мой нож извлече его и удари архиерия увараба и уреза ему ухо десное, бежа имя рабу Малх. Рече убо иисус Петрови, ванзи нож в ножницу, чашу уже даде мне отец. Не имом лепити её спироже и тысячник из слуги и удести, Иаша и Иисуса и связаша его, и ведоша его ко Анне первее, бево тесть Каяфе, и же биархиерей лету тому. Беже Каяфа дава и совет и удеум, яко уни есть единому человеку умерети за люди. По Иисусе же Идяши Симон Петр и другие ученик, ученик же той без знаем архиереюви, и в ниди со иисусом во двор архиереев. Петр же стояши при дверях вне, изидя убо ученик той, иже без знаем архиереюви, и рече дверницы и в виде Петра. Глаголо же раба дверницы Петрови, еда и ты ученик еси человека сего. Глаголо он несм, стоях у жераби и слуги огня сотворше, яко зима бе и греяхуся, беже с ними Петр стоя и греясье. Архирей же вопроси и Иисуса, о ученицех его и о учении его. Отвеча ему Иисус: Аз не обинуеся глаголах миру, Аз всегда учах на сонмещих и в церкви. Иде же всегда иудеи снемлются и тайне глаголах не чесо же, что мя вопрошаешь? Вопроси слышавших, что глаголах им. Те сие видят, я же рех аз. Те я же рехшу ему един от предстоящих слуг ударе в Ланиту и Иисуса рех. Так али отвещиваешьи архиереови? Отвещай ему Иисус. Аще зле глаголах свидетельством о зле аще ли добре что мне обеще Послажа его Анна связана к Иафи архиерею беже симн Петр стоя и грееся реша же ему еда и ты отученик его еси он же отвержися и рече несем глагола един от раб архиереевх Юже косой, ему же Петр уреза ухо, не азлетя, видях в Вертограде с ним, паки убы Петр отвержешься и Абие Петел возгласи. Ведоша же Иисуса от Каиафы в Притор, бежа утро, и те не в недоша в Притор, да не оскверняться, но да едят Пасху. Ижели же пилат к ним вон и рече: "Кую речь приносите на человека сего?" Отвещавшиие реше шему: "Аще не бы был сей из злодей, не быхом предали его тебе". Рече же им пилат: "Поимите его вы и по закону вашему судите ему". Реше же ему иудеи: "Нам недостоит убить никакого" Да слово Иисусово сбудится, еже рече, назнаминое коею смертью хотяше умереть. Вниди у папаки Пилат в притор и пригласи Иисуса и рече ему: Ты ли еси царь иудейск? Отвеща ему Иисус: О себе ли ты сие глаголеши, или и ни тебе рекоша о мне? Отвеща Пилат: И еда аз жедавин есмь. Род твой, и архиерей предаша тя мне, что есть Иисус сотворил? Отвеща Иисус: Царство мое несть от мира сего. Аще от мира сего было бы царство мое, слуги мои убо подвязались быше, да не предан бых был и удеум. Ныне же царство мое несть отсюду. Рече же ему Пилат: Убо царь ли еси ты? Отвечае Иисус: Ты глаголиши, я как царь есмь ас. Ас на сие роди́хся и на сие приедо́х в мир, да свидетельствую истину. И всяк, еже есть от ты истины, послушает голос моего. Глаголо ему Пилат: Что есть истина? И сие рек паки изидикой удеом и глагола им: Ас не единые вины обретаю в нем. Есть же обычай вам, да единого вам отпущу на Пасху. Хощете ли убода отпущу вам царя иудейска? Во запишешье паки все глаголящие: не сего, но вараву, беже варава, разбойник. Глава девятая на десять. Тогда убо Пилат паят и Иисуса и бье его, его и не сплетший венец оттерние возложиши ему на голову и в ризу богряну обликоши его и глаголоху, радуйся царю иудейский и бьяху его паланитама. Изыди убо паки вон Пилат и глаголо им. Все изважду его вам вон, да разумеете, як о внем неединые вины обретаю. Изиди же вон и Иисус, нося терновен венец и богряну ризу. И глаголо им се человек. Як даже видишье его архиереи и слуги, во запис о глаголющи распни, распни его. Глаголо им Пилат. Поимите его вы и распоните, азбо не обретаю в нем вины. Отвещаша ему иудеи: Мы закон и мымы, и по закону нашему должен есть умереть яко себе сына Божьего сотвори. Егда оба слыша пилат сие слово, паче убояся и внедив притор паки и глагола иисусови, откуда, если ты Иисус же ответа не даде ему. Глагола же ему Пилат: "Мне ли не глаголеши? Не весире яко власть имам распяти тебя, и власть имам пустить тебя?" Отвеща Иисус: "Не имаши власти ни единой на мне, аще не быти донос выше. Сиго ради предавы мя тебе более и грех имать." От сего из каши Пилат, пустите его. Иудеи же в опиях углаголющи, а сего пустиши. Неси друг кесарев. Всяк, иже царя себе творит, противится кесарю. Пилат убослышав сие слово, изведя вон и Иисуса, и седи на судище на месте глаголемим Лифостратон, еврейский же Гаввафо. Беже петок пассъ. Часъ же яко шестый. И глагола и одеум се царь ваш. Они же во пияху возьми, возьми распни его. Глагола им пилат. Царя ли вашего распну? Отвещаша архиереи: не имам им и царя токмо кесаря. Тогда обопредаде его им да распнется. Поемши же и Иисуса и Ведоша, инося крест свой, изыдено глаголиемое лобное место, еже глаголится еврейски Голгофа. Иде же пропяша его, и с ним и на два сюду и сюду, посреде же и Иисуса. Написа же и титла Пилат и положи на кресте, бе же написано и Иисус Назаринин, царь иудейский. Сего же титла мносеч, что же от иудеи, якобы лизбе место града, идя же пропяша иисуса, ибе написано еврейский, греческий, римский. Глаголоху убо пилату архиереи иудейские не пиши царь иудейский, но яка сам реча царь естьм иудейский. Отвеча пилат еже писах писах. Вои ниже егда пропяша Иисуса, приеша ризы его и сотвориша четыре части, ко ему же да воину часть и хитон. Беже хитон нешвен, свыше и ткань весь. Решеже к себе, непредирем его, но метнем жреби о нем, кому будет, да сбудется писание глаголющее: Раздели шизы моя себе. И о иматисме моей матеша жебе в войне у басия со товарища. Стоях уже при кресте Иисусова матери его и сестра матери его Мария Клиопова и Мария Магдалина. Иисус же, видев мать и ученика стояща его же любяща, глагола матери своей: жена, сие сын твой. Потом глагола ученику: все мати твоя, и от того часа паят ю ученик во свояси. По сем веды Иисус, яко вся уже совершишися, дасбудется писание глагола жажду. Сосуд же стояше пол отста, они же исполнившие губу отста и на трость воншше, придешь ака устом его. И как даже прият отцет Иисус рече: Совершишеся и преклонь главу пред одедух. Иудеи же, понеже пяток бе, да не останут на кресте те ли со в субботу, бебо велик день тая субботы, молише Пилата, да перебьют голени их и возмут. Придоша же воины и первому убо прибиша голени И другому распятому с ним, на Иисуса же пришедше, яко видише его уже умерше, не прибьише ему голеней, но иди на твоин, копием ребра ему прободе, и обие изыде кровь и вода. И видевая свидетельство его, и истина есть свидетельство его, и то и весть, яко истину глаголит, да вы веру имите. Быше босияда сбудется писание, кость не сокрушится от него, и паки другое писание глаголит: возряд нань его же прободоша. Посих же мали Пилата иосиф, и же от Аримафея, сие ученик иисусов, по таен же страха ради иудейско, довозмет да тела иисусова, и повеля Пилат. Прийде же и взят тела иисусова. Прийди же и Никодим, пришедайко и Иисусове ночию прежде, нася с мишене с мирнена и алойна, яка литор сто. Приясто же тело Иисусово, и обвисто еризами со ароматы, як уже обычие есть иудеям погребать. Беже на месте и где же распятся верт и в верте гробнов В нем же не коли же никто же положенбе, ту убы петка ради иудейско, яко близ бяша гроб положисто иисуса. Глава два десятая. Во един уже от суббот, Мария Магдалина прииде за утро, есщесущий тьме нагроб. И веди камень взят от гроба, тече уба, и приди к Симону Петру и к другому ученику, его же любляше и Иисус и глаголо има. Взяша Господа от гроба, и не вем где положиша его. Изыди же Петр и другие ученик, и идя ста к гробу, тече ста же оба в купи. И другие ученик тече скорее Петра и приди прежде к гробу. И приник в виде ризы лежаще, а баче не в ниде. Приди же Симон Петр вслед его, и в ниде в ограб, и в виде ризы едина лежаще, и сударь и жебе на главе его, не с ризами лежащ, но асоп свит на единем месте. Тогда уба в ниде и другие ученик пришедай прежде к ограбу и виде и верова. Не убо ведех у писании, яко подобает ему из мертвых воскреснути. И достоже паки к себе ученика. Мария же стояша у гроба вне плачущи, яко же плакашеся при ниче в огроб, и виде два ангела в белых ризах сидяща, единого у главы и единого у ногу, и где же бе лежало тело Иисусово. И глаголо ста ей она, жена, что плачишися? Глаголо има, яка взяша Господа моего, и не вем где положиша его. Иси я рехше обратися вспять, и виде Иисуса стояща, и Иисуса стоящя и неведище, яка и Иисус есть. Глаголо ей и Иисус, жена, что плачишьи, кого ищешьи? она же мнящая якобы в Таградор есть глагола ему, господи, а щиты если взял его, поверьте мне, где если положил его, и яс, возму его. глагола ей Иисус, Мария. она же обращшаяся глагола ему, равуни, еже глаголится учителю. глагола ей Иисус, не прикасайся мне. Не обо взодох ко отцу моему. Иди же ко братии моей ирце им. Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему. Прииди же Мария Магдалина, поведающая ученикам яко виде Господа и сиярече ей. Сущ уже поздде в день той выедену от суббот, и дверем затворенным. И где же Бяху ученицы его собрани страха ради и иудейска. Прииди Иисус и сто посреди и глагола им: мир вам. И сие рек, показа им руце и нози и ребра своя. Возрадовавшися убоченицы, видевши Господа, рече же им Иисус: паки мир вам. Якоже посла мя отец, и аз посылаю вы. И сие рек дуну и глаголо им, приимите дух свят. Им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите, держаться. Фомажа един от обоюна десяти глаголемый близнец, не беду с ними, егда прийди Иисус. Глаголоха же ему, друзья и ученицы, види хом Господа. Он же рече им, аще не вижу на руку его язвы гвоздинные, и вложу перстом моего в язвы гвоздинные, и вложу руку мою в ребра его, не ему веры. И поднях, а смех по кебяху внутрь ученицы его и фома с ними. Приди и Иисус дверем затворенным и ста по среде их и рече мир вам. Потом глагол о фоме. Принеси перст твой Сема и вяжь руцы мои и принеси руку твою и вложи в ребра моя и не буди неверен, но верен. И отвещав Ама и рече ему Господь мой и Бог мой, глаголо ему и Иисус, яко видев мя веровал Еси, блажен не видевшие и веровавше. Много же и ино знамения сотвори Иисус предученики своими. Я же не суть писано в книгах всех. Сие же писано быше, доверуйте, да яка и Иисус есть Христос, Сын Божий, и доверующие да живут им эти во имя Его. Глава двадцать первая. Посем Явися паки и Иисус ученикам своим востаф от мертвых на море Тивериадском. Явися же сицы Бяху в купе Симон Петр и Фома нарецаемый Близнец и Нафанаил и жебиат каны галилейские и сын Зеведеева и Ина отученик его два. Глагола им Симон Петр: Иду рыбу ловите. Глагола же ему: Идем и мы с тобою. Изыдоша же и все доша обиев корабль, и в ту ночь не яша не часо же. Утру же бывшую ста и Иисус прибрезе. Не познаша же ученицы, яка и Иисус есть. Глаголо же им Иисус, дети, едач то снедно им эти, отвещаша ему ни. Он же рече им Вверзите м режу одесную страну корабля и обрящите. Вергоша же и к тому не мажаху привлещи я от множества рыб. Глаголы же ученик той, его же любляше и Иисус Петрови, Господь есть. Симон же Петр, слышав якак Господь есть, епендитом припаялсяся бебонак и ввержешься в море. А друзья и ученицы кораблицам придоша небеса бо далече от земли, но яко двесте локтей влекущее море жу рыб. Егда убо излезоша на землю, видиша огонь лежащ и рыбу на нем лежащую и хлеб. И глагола им Иисус: "Принесите от рыб, я же ясти ныне". В лес же Симон Петр извлечем речу на землю полну великих рыб сто и пятьдесят и три и толика сущим не проторжеся мрежа. Глагола им Иисус: приедите, обедуйте. Не един же смеешьший от ученик истязатья его, ты кто есть? Ведище, якак Господь есть. Приди же и Иисус, и прият хлеб, и дади им, и рыбу такожде. Все уже третье явися и Иисус учеником своим, восстав от мертвых. Егда же обедовоши, глагола Симону Петру и Иисус: Симоне Ионин, любишь или мя паче сих? Глагола ему: Ей Господи, ты весь яко люблю тебя. Глагола ему. Паси овцы моя. Глагола ему паки второе. Симони Ионин, любишь ли меня? Глагола ему ей, Господи. Ты веси яко люблю тебя. Глагола ему: "Паси овцы моя". Глагола ему третье. Симони Ионин, любишь ли меня? А скорбеже Петр яко рече ему третье: "Любишь ли меня?" И глагола ему Господи, ты вся весьи, ты весьи, яко люблю тебя. Глаголо ему и Иисус, поси овцей моя. Аминь, аминь, глаголю тебе, егда был если юн, поясался если сам и ходил если, а може хотел если. Егда же состареешься, возде же шируцы твои, и ин тебя пояшет, и видет а може не хочешьи. сие же рече, назнаменуя кою смертьию прославит Бога. И сие ярек глагола ему: иди по мне. Обращся же Петр в виде ученика Его же любляше и Иисус вслед идуща. Иже и возлеже на вечери на Перси Его и рече: Господи, кто есть преда яй тя? Сего видев Петр глагола и Иисусови: Господи сей же что, глаголо ему Иисус, аще хочу до да той прибывает, донде же приеду, что к тебе, ты по мне греди. Изыдя же слово сие в братию, яко ученик той не умрет. И не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому прибыватье, донде же приеду, что к тебе. Сей есть ученик. Свидетельство ей о сих еже и, и написаси я и вем яко истина есть свидетельство его. Суть же и ино много яже сотвори и Иисус. Я же аще бы по единому писано быше не самому мню всему миру вместети писаемых книг. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Библия от А до Я. Тексты Священного Писания в оригинале и в различных переводах. Толкования отцов церкви и современных богословов. Исторические комментарии и справочники. Интерактивные путешествия во времени и пространстве. Аудиокниги и лекции. exegit.ru. Ваш проводник в мир Библии.